Глава 28. Кольцо осады постепенно сокращается. Прусаки медленно, но верно продвигаются все ближе к городу. Нехватка боеприпасов вынуждает осажденных стрелять только наверняка. Отсутствие заградительного огня помогает вражеским солдатам отвоевывать территорию. Метр за метром захватывают они траншеи, форты и огневые точки у гарнизона. Противоборствующие стороны уже не разделяют сотни метров. Порой траншеи осаждающих и осажденных находятся на расстоянии менее 20 шагов, а местами и соединяются. В таких сквозных коридорах часто ожесточенные перестрелки и схватки на белом оружии. Рукопашные схватки стали нормой, и вряд ли найдется хоть один человек из числа осажденных, за кем нет собственноручно заколотого или зарубленного врага. К счастью для осажденных, сильно изрытая местность не позволяет эффективно использовать большие массы солдат. В большинстве случаев знакомая местность, огромное количество потайных ходов и ловушек, выручает, позволяя наваливаться на солдат Северо-германского союза как минимум равными силами. Обычно удается реализовать локальное численное преимущество, наваливаясь на прусаков в абсолютном большинстве. Локальное, свойственное только определенному месту, распространяющееся на узкую область, не выходящее за определенные пределы, местное. Поначалу это спасало. Но фон Фолькенштейн с самого начала организовал ползущую атаку в несколько смен, в результате чего атакующие, всегда отдохнувшие, отоспавшиеся и здоровые. Осажденным уже приходится дневать и ночевать в окопах, ловя короткие моменты отдыха прямо в окопах, в весенней грязи. Часто можно видеть, как люди спят, сидя на корточках, крепко обхватив винтовку и не реагируя на стрельбу и разрывы снарядов. Зато стоит раздаться подозрительному шороху со стороны вражеских траншей, как они вскидываются, готовые к бою. Оборвались все до последней крайности. На иных солдатах мундиры больше напоминают одежды бомжей из-за изношенности и грязи. Грязные люди, некогда помыться и постираться, а банно-прачечный комбинат, предложенный попаданцам, так и не заработал. Командиры батальонов и полков сами заботятся о подчиненных в меру сил и разумений. Единственный батальон, который можно назвать сравнительно обихоженным, это Кельтика потому как Факадан наладил соответствующие службы сразу после прибытия в город. Из-за действий вражеской артиллерии и засевшим почти вплотную метким стрелкам, не жалеющим патронов, сильно осложнилось сообщение между отдельными участками обороны и городом. Отряды с подкреплением еще удается перебрасывать, но вот с едой и водой серьезные проблемы. Настоящего голода и жажды нет, но для людей, измученных хроническим недосыпом, ранениями и болезнями, это очень серьезно особенно с учетом рукопашных. Кельтика раздергана по участкам, ее офицеры и сержанты исполняют роль экспертов, руководя работами по лотанию дыр в обороне. Факадан из-за этого приказа крепко поругался с Зиверсом, считая более уместным начать возведение новых укреплений, непосредственно у городских стен и в самом городе. Увы, генерал-лейтенант посчитал неправильным вести настолько ожесточенные боевые действия. По его логике, Если города будут грозить слишком серьезные разрушения, следует сдаться. Причины тому чисто экономические. Город после войны придется восстанавливать. Алекс прекрасно понял логику, но, по его мнению, человеческий фактор важнее. Удержат они оборону до подхода подкреплений. Трусакам не за что будет зацепиться. Соответственно, потерь среди наших солдат будет куда меньше. Большая кровь сейчас обернется меньшей крови, чуть погодя, а экономика. Кто ее восстанавливать будет, если людей положить? Спорили на повышенных тонах, но после слов Зиверса о эмигрантах, которые после победной для нас войны приедут в Австро-Венгрию, так что люди у нас будут, а казна не пустая. Разговор прекратился. Вспылил тогда Факадан не на шутку, с трудом сдержавшись от маты и вызвана дуэль. Доверительные отношения сошли в итоге на нет, став прохладно официальными. Полковник ныне мотается по участкам, выступая то в роли главного инженера, то политрука. Не сказать, что радует такая нагрузка, но делать нечего. Причем приходится совмещать все это с работой при штабе, куда его регулярно дергают, как военного инженера. Повышенные нагрузки привели к тому, что попадание снова похудел, напоминая гончую в охотничий сезон. Впрочем, не он один. Добрая половина офицеров и большая часть солдат близка к истощению. Близкий разрыв снаряда заставил пригнуться. Реакция бессмысленная, ввиду запоздалости, но нервы не отключить. Страха, как то нет, просто рефлексы заставляют реагировать тело на шум. «Опять лезут, сэр!» – устало доложил сержант Кельтике Факадану, шепелявя из-за недавно выбитых в рукопашные зубов. В прибрежном форте до прибытия полковника Омайли оставался за старшего, офицеров выбило, а пополнение прислать не успели. Так что дельный сержант инженерных войск, успевший зарекомендовать себя в глазах австрийцев наилучшим образом, почти сутки руководил обороной и, нужно сказать, очень успешно. Чтобы имперски настроенные австрийцы допустили над собой власть чужака, он и должен показать себя прямо-таки эпическим героем. У Майли до эпического не дотягивает, но совсем чуть-чуть, воюет уже в Третьей армии. Помимо гражданской, успел послужить еще и британской, куда его насильно завербовали в возрасте 16 лет. Попадание смысленно поставил в уме галочку, прекратить называть войну севера и юга войной гражданской. Конфедераты считали каждый штат отдельным государством, как и было изначально, так что и война для них никак не гражданская, а война с севера и юга, война за свободу и так далее. Выглянув в амбразуру, Факадана задачно пробормотал: «А это еще что за хрень?» «Вроде как из Липидитмольда", ответила Майли, прищурившись. Липпедитмольд — немецкое княжество, площадью аж 1222 квадратных километра. «Какие-то там дворцовые стрелки!» Или еще какая хрень. Парадные вояки, сэр! Хм. Появившаяся была мысль с началом атаки ушла. Одетые в разноцветные мундиры, ходячие мишени неумело, но азарт налезли в рукопашную. Картина размахивая холодным оружием, как учили для парадов. Алекс приник к винтовке, выбирая цель. Выстрел. Голова вражеского офицера разлетелась, как гнилой арбуз. Ну да, нередкое дело. Калибр нынешних патронов прям-таки устрашает. Ошарив под сумки, полковник не обнаружил боеприпасов. Со вздохом вытащил револьвер. Три патрона осталось. Сабли из ножен, и вниз по приставной лестнице. За ним ссыпались сердинарец с адъютантом, привычно устраиваясь в отлаженную еще во время нью-йоркских беспорядков боевую тройку. Эрин рин, го, Услышав боевой клич и увидев командира с сабли, немногочисленные кельты прибрежного воодушевились, ринувшись в атаку, влекая за собой австрийцев. «Эй, ринго, бра!» Тщательно дозируемое боевое безумие в крови, сабля правой, револьвер в левой, Набегающего с винтовкой врага, передергивающего затвором, встретила пуля из револьвера, попавшая в живот. Походя, добив его ударом клинка в горло, Алекс тут же отпустил револьвер, повисший на кожаном шнурке, а сам вцепился в винтовку, прижав ее к плечу. Фланаган с саблей и Конноли с винтовкой прикрывают, уверенно отбиваясь от врагов. Выстрел. И одним врагом меньше. Еще. Курок щелкает в холостую. Быстро к убитому солдату. Проверить подсумки. Есть. Выстрелы захлопали один за другим. Подчиненные, по примеру командира, осваивали трофейное оружие, уничтожая врагов. Пьяных до изумления. Атаку отбили. А потом еще, еще и еще. Когда к вечеру пришло подкрепление, от всех защитников форта в живых осталось меньше 50 человек. Капитуляция. Безжизненно озвучил Диверс на совещании. «Боеприпасов у нас не осталось. Враги стоят у городских ворот. Иначе штурм, отразить который мы не в силах. А после... Сами знаете, что бывает после штурма». Офицеры знали, и пусть не слишком охотно, но согласились с командующим. «Против», — жестко сказал Факадан, вставая со стула. «Согласно договору между Австрией и Баварией, вы перестаете быть моим командиром по оглашению капитуляции. Я буду пробиваться из города». «Штыками?» — с холодной вежливостью спросил командующий, приподняв бровь. «Если понадобится». Раскланявшись, Алекс покинул штаб и тут же послал вестовых, собирая своих. «Зивер капитулировал. Мы прорываемся», — деловито сказал он, не пытаясь играть в демократию. «Может, не все офицеры были согласны, но спорить никто не стал. В конце концов, все они — высоко мотивированные добровольцы, сражающиеся ради кельтской славы, а главное...» Здесь они пусть и косвенно, но воюют с англичанами. «Баварцев надо повестить», — флегматично сказал Фланган с рукой на переведе. «Их здесь мало, конечно, но, может, захотят с нами уйти». Баварские части в писике представлены разрозненными взводами и ротами, попавшими в город до начала осады, и прикомандированными с ее началом к австрийским частям. Солдаты Людвига сражались все больше в других местах, так что и отстойники для потрепанных частей у Баварии в иных городах. В писик попали те, чьи фронтовые дороги оказались чрезчур развилистыми. Часть иконной разведки, взвод егерей, интенданты. Их и было-то немного, а после боев в осажденном городе осталось немногим более батальона. После начала осады объединять баварцев не стали. ни с руки. Да и зачем сводить воедино солдат из разных родов войск? Толку-то от такой части. Если бы среди баварцев нашелся офицер чином от майора и выше, то да. Факадан же не совсем баварец так что вялая претензия на командование сборным баварским подразделением в свое время мягко отклонилась штабом Зиверса с ссылками на законы подзаконные акты. Настаивать с не стал, не бог весь какая честь, да и брать на себя ответственность, выстраивая иерархическую лестницу с кадровыми офицерами чужого государства. К чертям такое счастье, поскольку после предложения капитуляции прусаки прекратили обстрел и ползучую атаку, декларировав перемирие на 24 часа, Баварские офицеры оказались в городе, прибыв помыться и постираться перед событием. «Долгих предисловий разводить не буду», — сходу сказал Факадан, поздоровавшись с прибывшими. «Мною принято решение пробиваться из города силами батальона. Как старший по званию должности офицер, временно представляющий Баварию, предлагаю присоединиться ко мне. Настаивать не буду, каждый решает сам. Просто помните», — добавил Фланаган, Русские уже в Германии, а сдаваться в плен, когда твоя сторона побеждает, это не по мне». «Разрешите, мы посовещаемся», — попросил пожилой интендантский капитан, оглядев коллег. «Пятнадцать минут. Давить не хочу, но в зависимости от количества людей плана придется корректировать». Выйдя из помещения, Алекс закурил. «Не то чтобы тянет, просто табак действует на него наподобие кофеина, а спать хочется отчаянно». Бездумно затягиваясь, смотрел на темнеющие к ночи небо облаками. В голове никаких мыслей. «Дзен. Школа мистического созерцания» или учение о просветлении. «Господин полковник!» Капитан Силь вышел всего через пять минут. «Наши мнения разделились. Трое из одиннадцати коллег считают должным принять капитуляцию по разным причинам. Тем лучше!» Криво усмехнулся Алекс, отбрасывая окурок. «Надеюсь, они не откажутся принять под свое крыло раненых и больных. Чудесно! Прошу всех капитулянтов удалиться, а боевых товарищей приглашаю остаться. Проведем совещание». Выждав, пока удалятся капитулянты, развернул карту с нанесенными позициями своих и чужих. Да не вообще, детально. Где прусаки стоят, а где всевозможные союзники. Как вы видите, господа, кольцо окружения вокруг города очень неравномерно, На чем основан мой план? Пополнение фон Фолькенштейна прям таки воплощение немецкой пословицы. Отбросов нет, есть резервы. Послышались смешки офицеров, лица начали разглаживаться. План на глазах переставал казаться самоубийственным, становясь пусть и непростым, но вполне реальным. Как видите, в таких условиях прорыв из окружения становится возможным. Осталось только уточнить детали, написать несколько сценариев на разные случаи. Факадан раздал бумаги, где вражеские позиции вокруг города расписаны более детально, с акцентами на особенностях конкретных батальонов и рот, местности и прочем. Офицеры принялись внимательно изучать бумаги, столпившись перед картой и оживленно переговариваясь. «Да нет же, Мойзель, как ты не понимаешь?» Стрелки из саксон-кабургота, по сути, егеря. Стрелять они умеют мастерски, этого не отнять. Но солдатами назвать? Нет. Это именно обычные егеря. Загонщики дичи под правителя. Ударов в штыки они не выдержат. Поволтаю потом, через стрелицы. Да, именно так. К вечеру разошлись, готовясь к утреннему прорыву. Но планы полетели кубырком. Значит, сутки на размышления ему много, прошепел Алекс змеей. Ладно, сбор всех частей. Баварские части стянуты заблаговременно, в один лагерь, дабы свести к минимуму человеческий фактор. Зиверс решил капитулировать до истечения срока, коротко информировал Факадан офицеров. Будем уходить в ночь. Присутствовать на капитуляции Факадан не захотел. Зиверс и без него справится с разъяснениями, почему гарнизон капитулирует не весь. Просочившись по траншеям и подземным ходам, сходу смяли потешные войска из дворцовых гвардии карликовых княжеств и вышли на расположение кавалерии. Расчет прост. Такой наглости кавалеристы точно не ожидают. Немногочисленная кавалерия прусаков при осаде практически бесполезна. Потому использовалась исключительно для нечастых разъездов, расслабившись в итоге до крайности. Капитуляция, конец осады и привычные убеждения пехота кавалерию не атакует. Атаковали, да еще как. В первых рядах шли ветераны индейских и бандитских войн, привыкшие воевать в сумятице и полумраке. Пристрелив немногочисленных часовых, и праздно шатающихся, тут же рассыпались по расположению, ведя привычные бои малыми группами. Основная масса, состоящая из бойцов Кельтики, идет монолитом, ощетинившись штыками и уничтожая зачатки сопротивления. Сборная солянка из баварских частей по флангам, выискивая недобитков и не давая лошадям разбежаться. Факадан в первых рядах, сейчас тот случай, когда нужно служить примером, и таким знаменем. Бежит, чуть пригнувшись, выставив винтовку с примкнутым штыком. Не зря выскочивший из-за палатки кривоногий кавалерист, пахнущий луком и спиртным, сделал выпад, но лезвие палаша проскрежетало по стволу винтовки, а ответный выпад поставил точку в коротком противостоянии. Попаданец оскалился слегка, входя в боевой азарт, сканируя вокруг чем-то вроде радара, имеющегося у многих военных с боевым опытом. Присяв, прижал винтовку к плечу и снял прусского лейтенанта, вокруг которого начало было появляться ядро сопротивления. «Еще! Еще! Все, командир!» — решительно сказал Фланаган пару минут спустя, останавливая Алекса. «Хватит! Лагерь взят, а недобитков выискивать не дело для командира!» Полковник кивнул нехотя и принялся командовать, наводя порядок. Лагерь кавалеристов взят, но тревога в основных силах поднялась знатная. Пока выручает тот факт, что кавалеристы стояли на особицу, в стороне от основных сил. «Кони! Оружие! Казна!» — еще раз продублировал полковник основную задачу. Но ветераны, попавшие в свою стихию, не нуждались в приказах. Пять минут спустя отряд Факадана галопом обогнул лагерь прусаков, направляя в сторону Подебрадов, противоположную от Праги сторону. Не все солдаты умеют ездить верхом в достаточной мере, но удержаться в седле может каждый. А дальше? Хочешь жить, хоть зубами держись. Невеликая казна Драгунского полка вместе с документами скорее символ. Они не просто ушли, они прорвались. И даже, можно сказать, победили. По крайней мере, проигравшими после такого назвать их никто не может. Полчаса спустя, окончательно оторвавшись от возможной погони, перешли на рысь. Начало темнеть, но света звезд для движения по дороге хватает. Километров через пятнадцать, свернув в сторону, встали на ночлег. Настроение самое боевое. Они смогли. «Сколько?» – негромко спросил полковник у начальника штаба, капитана Даффи. «Каждый пятый остался». Так же тихо сказал тот, морщись от боли в простреленной ноге, наспех замотанный на ходу. Да и среди оставшихся вояк немного. Молча кивнув, Факадан отправился на обход лагеря. Сейчас важно заставить бойцов перевязать раны не наспех, а как следует. Обработать потертости на бедрах, которые могут стать причиной нагноения и жара. Поднять боевой дух, наконец. Ночью пришлось еще и обходить часовых, так что спал полковник от силы часа два, да и то урывками. Утром порысили по дороге, не скрываясь ни от кого. Малые вражеские разъезды не страшны, а больших с этой стороны просто не может быть. По крайней мере, если верить информации, полученной от пленных. Как не хотелось спешить, но пришлось остановиться на дневке, слишком много среди солдат раненых. Алекс скрипел зубами, но дневка, замышлявшаяся короткой, на глазах превращается в настоящую сиесту. У солдат просто нет сил. Шуршание в кустах насторожило попаданца, но показывать это не стал идя расслабленной походкой уставшего человека. Нырнув, пропустил над головой приклад и засадил кулак в пах нападающему. Второго подсек ударом ноги по щиколотке и левым прямым в челюсть. На автомате, связав пленных, Факадан обратил внимание на форму. «Русские?» — удивленно спросил он на родном языке. Все еще кривящийся от удара в пах, мужчина южно-русского типа ожёг злым взглядом, но промолчал. Десять минут спустя незадачливые разведчики из корпуса Бакланова сидели у костра и пили кофе с галетами, настороженно поглядывая в сторону пленителя. Поели, попили? На русском обратился к ним попаданец. Так идите, пытать вас не хочу, да и смысла нет. Скажите своим командирам, что отряд полковников Факадана пробился из писика, а город капитулировал прусакам. Капитулировал? хрипловато сказал южнорусский тип. Тогда нам и правду поспешать надо. Час спустя передовые разъезды Бакланова вышли к отряду Факадана.